Шаланда желаний Шаланда уходит, с Шаландой неладно, Шаланда желаний кричит в одиночестве. Послушайте зов сумасшедшей Шаланды. Шаланды, Шаланды, Шаланды, Шаландыша, Ландыша хочется. А может, с кормы прокричала челоночница, А может, барыжа недодолбанной бандерши Нам ландыша хочется, ландыша хочется. Как страшно качаться под всею командой В трансляции вандала, вандала, вандала, лаванда, лаванда, лаванда, лаванда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 И шалавы последний, пронзающий до позвоночника, и шепот моей сумасшедшей шаланды, Что я не услышал, ландыша хочется.